Глава четырнадцатая. Трое худых арабов в лохмотьях, щурясь выбрались на свет. Загорелые и они испуганно уставились на нас. — Надо уходить! Скорее! — крикнул я им. Словно обезьяны, арабы с цепкими мозолистыми руками вскарабкались под экилажным тросом и веревочным лестницам, распуская паруса. Никто даже не заметил, как небольшой парусник поднял якорь и надул белоснежные полотна. Суматоха в лагере усилилась, взрывались бочки, и огонь грозил перекинуться на недостроенные корабли. Стражники сгоняли рабов к побережью и заставляли таскать морскую воду в кожаных бортуках и деревянных ведрах. Но от воды огонь вспыхивал еще ярче, обдавая взрывами пламени рабов и стражников. Нельзя тушить кипящую смолу или масло водой. Это чревато взрывом, который еще больше воспламенит распыленные в воздухе капли смолы. Несколько человек сгорели заживо, не успев добежать до моря. Их попытались присыпать песком, но было слишком поздно. Один из стражников наконец заметил уходивший из бухты корабль и заорал. «Тревога!» Он бежал вслед за нами, размахивая мечом, словно намеревался догнать судно. Но корабль отошел далеко от берега и уверенно набирал скорость, поймав спасительный порыв попутного ветра. Часть стражников опомнилась и, бросив борьбу с огнем, кинулась к стоявшим на приколе судам. «Ну все», — вздохнул Герт, — «сейчас нас догонят и утопят». «Не все так плохо, как кажется», — улыбнулся я. Ночью я оставил им сюрприз. Стражники согнали часть рабов на два ремонтных быстроходных корабля и заставили их спешно поднимать парус и якоря. Но лишь матросы-невольники хватились за канаты — лажная оснастка на кораблях рухнула на палубу, накрыв людей полотнищами парусов. Сражники барахтались под парусины, полосуя ее мечами. Их испуганные лица мелькали из-под кусков ткани. «Ха-ха-ха!» — Герд вцепился в борта, чтобы не упасть от смеха. «Они думают, что на них напал парус. Как ты это сделал?» «Ночью я подрезал крепеж и канаты на всех крупных кораблях», — ответил я. «На всякий случай». Наш небольшой парусник набирал скорость. Косая бухта осталась позади, и мы вышли в открытый океан. Опасность миновала. — Не мешало бы подкрепиться, — проворчал Нур. — Со вчерашнего дня ничего не жарал. А как у нас с жрачкой на корабле? — До твоих земель, молот, сколько идти? — Месяц, — ответил я. — И что мы будем есть? — встрепенулся Сингерт. — Я без мяса не могу. — Рабов сожрем, — хохотнул Бромали. В трюме есть запас воды, сухарей, вяленого мяса, зерна и сушеной рыбы. Обнадежил я. — Когда ты успел их найти? — удивил Синур. — Я чувствую их запах. Припасов много. — Повезло нам. — с облегчением вздохнул Герт. — Везет все время тому, кто многое на себе везет. — ответил я. Дело не везение. К нам подошел один из освобожденных рабов. Он осмелился и уже не боялся нас. Мы намеренно выбрали корабль полной провизии. Его снарядили для отправки в соседнее княжество за пенькой для корабельных канатов. Он должен был отплыть сегодня. «А вино в трюме есть?» — Прохрипел Нур. «Молись, чтобы было!» Четвертую неделю наш корабль бороздил океан. Провизии на судне оказалось достаточно, чтобы прокормить нас месяца два. Питьевой водой и того больше. Парусник был рассчитан на команду из десяти 12 человек. Вместе с новоиспеченными матросами нас было шестеро. Целыми днями Нур пил теплое вино и сидел в кресле качалки на палубе, наблюдая за гладью океана, как заправский пират. Арабы-матросы по очереди дежурили у штурвала и ловко управлялись с парусником. Ночью мы вставали на якорь. Направление маршрута выбирал я, без компаса и навигации. Звери чувствовал дом, чувствовал, куда нужно двигаться. Немало историй, когда собаки терялись за многие сотни, а то и тысячи километров от дома, и возвращались. Теперь я понимал, как это у них получается. Считалось, что обостренное обоняние помогает улавливать знакомые запахи. Чем ближе дом, тем больше знакомых запахов. Хрень собачья. Ни один запах не переносится через океан. Я знал направление. Я чувствовал его. Не обонянием, а внутренним чутьем зверя. Улавливал еле различимые магнитные изменения в колебаниях земли. Чем ближе дом, тем спокойнее мне становилось на душе. Тем проще было войти в резонанс с магнитным полем. А может, мне помогал амулет правиться? Зеленый камень всякий раз нагревался, когда я осилился представить в своем воображении путь домой. Может, и так... Тогда чуйка зверя ни при чем? А может, и то, и другое указывает путь домой. Дом — это место, где можно не подлаживаться, не контролировать слова «быть усталым, когда устал», быть молчаливым, когда хочется молчать, и при этом не бояться, что обидишь, не притворяться ни мгновение, ни жестом, ни взглядом. Свой старый дом я почти забыл. Для меня он теперь вспоминался чем-то аморфным, Целым миром под названием планета Земля в первой половине двадцать века. Звучит как в учебниках истории. Это и есть уже история. История моей прошлой жизни. Теперь я вспоминал Тепию, сына, Даяну и погибшего друга. Скалу. Скалу все больше по ночам, когда грустным мыслям есть где разгуляться. Когда наступало время размышлений и терзаний. Корабль качнулся. Вечернее солнце светило ярко, но через несколько минут набежавший паров ветра забросал его тяжелыми тучами. Волны приподнялись, спуская серую, словно клен пену. Паруса жалобно затрепетали, норовя оборвать канаты. Ветер усиливался. — Плохо дело, господин Молот. Ко мне подбежал испуганный араб. — севера приближается шторм. Судя по грозовым раскатам и черной дымке, это очень сильный ветер. — Наш корабль не рассчитан на шторм. — спросил я, вглядываясь в приближающуюся от горизонта черноту. — Любое морское судно рассчитано на шторм, но не каждый выдержит такой. — Спускайте полностью паруса, все равно нам не уйти. Будем молиться морским богам и надеяться на лучшее. Нур прекратил хлебать вино и стоял на палубе, вцепившись в основании мачты. Его исперещренное пороками лицо приобрело землистый оттенок. Ругательства из него не сыпались, как обычно. Удивительно. Но он молчал. — Ты что? — воскликнул Герт, повернувшись к разбойнику. — Боишься шторма? — Нур ничего не боится, — рявкнул бородач. — Ему неведом страх, тем более страх перед неразумной стихией. — Что-то не похоже, — улыбнулся Герт. — Что-то вцепился в канат и словно вошь бродячую блудницу. — Спускайся в трюм. — В трюме душный, воняет крысами, — ответил Нур, сглотнув от страха слюну. В первый раз я видел ужас в его глазах. Испугать его могли разве что бесы, отплясывающие на его могиле, но никак не морской ветер, пусть даже сильный. Арабы спустили паруса и примотали их к мачтам, Леерные тросы потянули, а якорь надежно закрепили на палубе. Ветер усиливался, волны все чаще и чаще перекатывали через борта, и шпигаты уже не справлялись с ее оттоком. — Открыть шлюзы, — скомандовал я. Арабы кинули снимать деревянные заглушки с бортов. Набежавшая волна ударила сверху и вмиг смыла одного из них за борт. Я кинулся к краю палубы, но герт повис у меня на руке. — Не смей! — крикнул он. — Его уже не спасти! А тебя потеряем! Корабль несет со скоростью ветра! Сгинешь! Я смотрелся. Парусник даже без парусов мчался, как угорелый, переваливаясь через бархан волн. Герт прав. Минус один. — Привяжите меня к штурвалу и уходите в трюм! — закричал я. — Ты разве умеешь управлять кораблем? — с тревогой в голосе воскликнул Нур. — Кораблем нет, а вертолетом — да. И это гораздо сложнее. — Что такое вертолет? — Тоже судно, только воздушное. Мои руки примотали к штурвалу, а пояс обвязали канатом, прикрепленным к фокмачте. — Уходите! — закричал я. — Держись, друг! — крикнул Герт. Его слова чуть не утонули в шквале бушующих волн. Но уже прятался в трюме. На палубе остались еще два матроса. Они нырнули в проем на палубе и захлопнули за собой крышку. «Ну что, стихия, теперь мы наедине с тобой, только ты и я. Морской бог против земного зверя. Вода против огня Люпуса». Ураган качал корабль, пытаясь его прокинуть. Всякий раз, когда океан бил судно, я успевал выкрутить штурвал и убрать из-под удара борт. Волна била в нос или корму, и в бессилии окатывала меня пеной. Солнце совсем утонуло в небесном свинце и стало темно, как ночью. Ледяной ветер пронизывал до костей, обжигая кожу колючими брызгами. Корабль трещал и стонал под натиском стихии. Сколько он еще выдержит? Минуту? Две? Час? Каждая секунда казалась бесконечностью. Очередной водяной вал накрыл палубу, поглотив парусник. Я задержал дыхание. Казалось, это конец и корабль больше не всплывет. Но волны отхлынули, выталкивая судно на поверхность, как пустой бочонок. Шпангоуты скрежетали и ходили худеном. Еще немного, и остов не выдержит. Я крутил штурвал, выравнивая корабль носом против ветра. Один из парусов оторвался от реи и взметнулся в воздух. Полотнище одним концом было привязано к мачте, и пару стянул ее вбок. Корабль накренился, подставляя палубу под удар волны. «Вот и все». Несколько секунд до гидроудара. Если не отцепить парус, мы все погибнем. Руки мои привязаны. Даже если освободиться, при таком урагане на мачту не успею забраться. Зверь почувствовал приближение гибели и позвал ликана. Моя кровь вскипела, выкатывая мускулы. Из кожи полезла шерсть, а зубы превратились в огромные клыки. Обращение произошло почти мгновенно. Огромный оборотень стоял на задних лапах на раскачивающейся морской палубе, держа когтями штурвал. Чтобы не ломать штурвал, я перекусил канаты, сцеплявшие тело. Волна приближалась и торопилась скорее накрыть корабль. Ликан в два прыжка очутился на макушке мачты и зубами сорвал полотнище. Парус улетел в неизвестность. Волна ударила, и судно наклонилось. Еще немного стихии перевернет его, но Ликан качнул макушку мачты, балансируя и выравнивая судно. Корабль выпрямился и сбросил в себя смертельные волны. Я прыгнул вниз и вновь вцепился в штурвал. Управлять стало проще. Мощь лекана подавляла сопротивление непослушного штурвала. Волны пытались меня скинуть, но я вгрызался в дерево огромными когтями. Лишь мгновенная смерть могла отцепить меня от штурвала. Корабль швыряло из стороны в сторону. Послышался оглушительный треск. Грот мачта не выдержала нагрузки и рухнула на палубу. Бетер и качка таскали ее по палубе. Обломок мачты ударялся об борта, словно намеревался пробить их. Я отбросил на миг шторвал и прыгнул на обломок мачты, вцепившись в него. Задними лапами уперся в палубу и резко распрямившись, отшвырнул четырехметровое бревно с остатками парусов за борт. Вновь подхватил шторвал и еле успел его выкрутить, чтобы уйти от бокового столкновения с волной. Еще целый час ликан боролся с ураганом. Наконец тучи разошлись, а ветер стих так же внезапно, как и начался — Будто морские боги сдались или пошли на мировую. Океан втянул в себя волны, и лишь клочки пены напоминали о недавнем буйстве стихии. Люк по откинулся, наверх вылезли перепуганные арабы — Нур и Герт. Увидев покореженный когтями штурвал, арабы пришли в ужас. — Неужели морской черт напал на вас? — спросили они. — Как вам удалось выжить? «В каждом из нас оживет черт», — улыбнулся я. «Нужно лишь научиться управлять им». Герт потрогал пень, оставшись от город мачты. «Как же мы дойдем без мачты?» «Одной мачты вполне хватит», — успокоил я. «Нам в гонках не участвовать, а до королевского материка немного осталось». Спустя месяц пути прямо по курсу показалась призрачная полоска земли. Герт увидел ее первым, и некоторое время вглядывался вдаль, словно боялся вспугнуть сушу. Наконец, убедившись, что это не мираж, он заорал, словно потерпевший в темном переволке. «Земля! Земля! Мы приплыли! Ура!» Я выскочил на палубу и втянул носом воздух. Запах родной земли доносил аромат лесов и ковыльных степей. Несомненно, это земля королевств. Я чувствовал ее близость. «Никогда не видел столько деревьев!» Нур с любопытством разглядывал побережье, поросшее лесом. «Ты еще в долине теней не был», — улыбнулся я. «Вот там настоящий лес. И змеи размером с верблюда. Нур поежился. «Странная земля. И какого дьявола Мансур на нее позарился? Жадному и могила узка». Я всматривался в береговую линию, вспоминая местность. Нужно найти устье Большой реки. Она ведет глубь королевства Тепи и омывает его столицу, город астрабан Далеко до Острабана? По воде гораздо быстрее, чем по суше. От устья реки до рыбацкого поселения Брисвелл два дня пути. Потом еще три до Острабана. Может, чуть дольше получится. Мачта у нас одна. А идти придется против течения. Хоть течение очень слабое, но все же есть. Спустя шесть дней наш корабль вышел к пристани Острабана на Большой реке. Нор свесился с борта и с удивлением уставился на величественный город, раскинувшийся в долине широкой реки. «Со стороны реки город не защищен», — констатировал он. «Почему каменная стена проходит только со стороны степей? В наших землях нет флота. Единственные враги королевства испокон веков были кочевники и варвары. У таких даже лодок нет». Крепостные стены защищают город с суши и заходят в воду на несколько метров от берега на глубину достаточную, чтобы не пропустить конницу и пехоту в обход стен. Десятилетия тихой и спокойной жизни и отсутствие крупных внешних врагов превратили город-крепость в обычный торговый центр королевства. Люди здесь заняты ремесленным производством, ловлей рыбы, охотой и торговлей. С окрестных деревень сюда стекаются повозки с мясом, зерном и овощами. Из столицы соседнего королевства, Дарамира, приходят караваны с тканями и бакалею. На севере королевства, на побережье океана, много рыбацких поселений. Крабы и креветки, которых они ловят, ничуть не хуже, чем побережье Гафаса. — Славный город. Есть где разгуляться разбойнику. Но арабский флот легко высадится на побережье Острабана. Но разобочено поскреб затылок. — Как ты собираешься защищать город? — Еще не знаю, но что-нибудь придумаю. И ты мне в этом поможешь. — Если щедро заплатишь, Даже если не щедро. Тебе здесь больше нечем заниматься. Землю пахать не умеешь. А война в самый раз по тебе. — К дьяволу все. Ты обещал заплатить. — Раз обещал, значит заплачу. Рассмеялся я. — Не будь таким молочным, как Мансур. И тебе повезет служить лучшему государству и лучшей в мире королеве. — Не умею я служить. За деньги научишься. Народ высыпал на пристань, встречая диковинный корабль, потрепанный невзгодами. «Смотри!» — закричал Герт, тыча пальцем в дальнюю часть пристани. Еще один корабль!» «Это корабль Ахиба!» — ответил Нур, кивнув на небольшой двухмачтовый парусник с белоснежными треугольниками парусов. «И мир здесь! Уже поди женился!» Я скрипнул зубами, но постарался не выдать нахлынувшее раздражение. Наш потрёпанный скиталец причалил к берегу и прицепился швартовым тросом к пирсу. Мы прибыли без предупреждения, и пристань уже оцепили несколько расчетов гвардейцев в полированных доспехах и красных, словно дыхание дракона на китках. Они обнажили мечи, а лучники наложили стрелы. Гражданских на пристани становилось все больше. Горожане напряженно вглядывались в сторону корабля, чуть отступив за спины гвардейцев. — это не очень они нам рады, — проскрипел Нур. — Это меры предосторожности, основа которых когда-то я заложил. Я скинул с плеч арабскую накидку и поднял руку, открыв знакомые всем в этом городе доспехи Люпуса и сплава алмазной руды. Затем снял шлем и прокричал. — Приветствую тебя, народ Астрабана! Толпа наконец узнала меня и взорвалась восторженными криками. Гвардейцы вскинули мечи и подняли шлемы вверх. — Я дома. Тебя встречают как короля? Удивленно воскликнул Нур. Я улыбнулся в ответ. Когда-то я убил их короля.